Глава 36. Сеньора Роквелл вернулась в шато кипягневым. Эта подлая девка не пожелала с ней даже разговаривать. Стояла себе среди корзин с луком и капустой и вела себя словно королева. Но ведь Прима не дура. Она сразу проверила все бумаги и убедилась: небольшой участок земли между фермой и шато действительно отписан этой замарашке, без возможности его вернуть. Братец хоть и был лопухлы пухом, На бумаге оставил в полном порядке, даже письмо королю приложил, словно знал, что вот-вот умрёт. Сеньора Роквул подавила невольную дрожь, она не посмела сжечь эти бумаги, просто припрятала подальше, в надежде, что у сына получится вырастить вино, достойное королевского стола. Но уже сейчас было ясно, ничего не вышло. Роналдо спал до обеда, потом много пил, оправдываясь скукой, щипал служанок, обижал слуг мужчин, и дошло до того, что убирать комнату молодого синьёра ходила сама экономка, дама хоть и бодрая, но уже весьма зрела. Даже записи, которые он отобрал у наглой девки, не помогали. Их ведь надо было читать и соотносить с делами на винограднике, а Роналдо ленился выходить из дома в середине дня, а к вечеру, когда жара спадала, уже и непонятно было, что там нужно делать. В общем, Как прима не любила своего сыночка, как не гоняла работников и слуг, но не могла перебить кислова привкуса страха, появляющегося во рту при одной мысли о том, что король потребует вино. Была у хитро синьоры мысль, слишком выдать старое вино за новое. Она даже в погреба наведалась, обшарила все углы и быстро поняла, что в шато нет и не было больших запасов вина. Да, есть пара бочек простого вина, но это не королевский лекарь. Есть некоторое количество бутылей, но все они маркированы прямо по стеклу, и выдать старые за свежие не получится. А ведь мало налить в бочки виноградный сок и убрать в подвалы. Магическое вино требует особого ухода, специальных добавок. Травы никто не запасал, апельсины всё лето гнили, из прочих ягод, сок которых синьор Портел добавлял в вино, прима наварила варенье и только потом узнала, что обычно эти плоды добавляли знаменитый королевский рубин. Примочаюю, как горит под ней земля. Если новый королевский винодел не предоставит королю хорошее вино, их обоих вышвырнут из шато, не давая времени собрать вещи. Да и должности при дворе Рональдо не видать. Как же так получилось, что за год с небольшим скромный библиотекарь превратился в пьяницу и мерзавца? Где она ошиблась? И всё же синьор Роквул не собиралась сдаваться. Даже гевки этой на поклон сходила, видела ведь, что работники давно не ждут пробуждения Рональдо. Посылают гонца к той тощей швабре и делают, что она велит. И хоть урожай плох, но лозы живы. А ведь на пасти на шато обрушилось немало. После тли была красная ржавчина, потом пришла серая гниль, следом налетели жучки листорезы и скромсав виноградные листья в невесомое кружево. Теперь, когда-то ухоженный виноградник выглядел хуже огорода этой наглой девицы. Нет, так просто это оставлять нельзя. Нужно устроить ей весёлую жизнь. Только вот чем ей можно насолить? Хмм, насолить. Соль дорога. Но если засыпать ей землю, урожая не будет много лет. А ещё вода. У этой девки на участке есть родник. Можно скинуть в него тушу животного, чтобы испортить воду, а можно просто засыпать камнем. Но всё это слишком явно. Что если король явится в шато не один, а со своим цепным псом Герцог Диновае безжалостен. Нет, тут нужно действовать тоньше. Прогнать эту девчонку так, чтобы ни одна собака не догадалась, что её прогнали, будто сама сбежала. А эта мысль. Полюбовавшись накрытым столом, синьора Роквел села обедать и приказала подать бутылку вина. На вино точно Асана сладкая, и из своей комнаты выбрался Рональдо. Маминко, доброе утро, сказал он, чмокнув родительницу в щёку, и сел за стол, легонько щёлкнув по бокалу, чтобы слуга налил ему вина. Прима на минуту даже залюбовалась сыном. Всё же хорош собой, и манеры отличные. Не зря она потребовала от этих ленивых бездельников прислуживать у стола как в королевском дворце. Братц совсем распустил прислугу, зато теперь вот лакей налил синьору вина и предлагает блюдо. И пообед у них тушёные овощи, один тощий цыплёнок да лепёшки с изюмом из прошлогодних запасов. Зато какая подача: серебро, хрусталь, вышитая скатерть. Красота. Между тем Роналдо пригубил вино и с аппетитом взялся за курицу. Синьора подождала, пока он обглодает половину тушки, сделает ещё пару глотков вина и тогда заговорила тем же тоном, каким вещала о хозяйственных хлопотах. Ох, сынок, Я сегодня ходила к этой невзрачной девке, которую привечал мой братица. Думала предложить ей место горничной. Всё же чему-то она научилась, пока жила в приличном доме. При слове горничная Роналдо оживился. Ему надоело тискать пищащих смуглых и черноволосых служанок. Милая блондинка с голубыми глазами ещё при первой встрече показалась ему лакомым кусочком. А уж теперь, когда он тут полноправный хозяин, Апремо продолжала говорить, делая вид, что не замечает, как у сына разгорелись глаза. И вот ведь нахалка какая! Отказалась сидит там в своей избушке совсем одна, да ещё козью морду корчит. На что интересно живёт? Не иначе мужиков обслуживает со всей округи. Заметив похотливый блеск в глазах Рональдо, синьёра приказала подать ещё вина и перешла на скучные хозяйственные дела. Синьёра Роквуд быстро закончил трапезу и собрался на прогулку.